Глава 29. О ложности того предзнаменования, которому указывалось по их мнению на крепость и незыблемость римского государства. По их словам, то было прекраснейшим предзнаменованием, что, как мною было упомянуто выше, Марс, термин и Ювента, не захотели уступить место царю богов Юпитеру. Это значило, говорят они, что поколение Марса, то есть римский народ, никому не уступит того места, которым владеет, что и римских границ, благодаря термину, никто не сдвинет, что римская молодежь, благодаря богине Ювенте, не отступит ни перед кем. Как же после этого смотрят они на царя своих богов, подарившего все царство, когда то предзнаменование выставляет его врагом, не делать уступок которому – дело прекрасное. Впрочем, если предзнаменование – это истинное, им решительно нечего бояться. Они ведь не согласятся с тем, чтобы боги, не хотевшие сделать уступки Юпитеру, уступили Христу. Ибо они могли уступить Христу при неприкосновенности границ империи, удалившись только со своих мест, а главное – из сердец верующих. Но прежде чем Христос пришел во плоти, прежде чем написано было то, что мы и привели из их книг, хотя и после уже того, когда оно было при царе Торквинии, упомянутое предзнаменование. римские войска несколько раз были разбиты и обращены в бегство, и предзнаменование, что Ювента не уступят Юпитеру, оказывалось ложным. А род Марса во время победы и вторжения Галлов подвергся истреблению в самом Риме. Наконец, и границы империи сокращены были до крайности, в то время, когда многие города отпали и приняли сторону Ганнибала. Таким образом, прекрасная сторона предзнаменования оказалась вздором. Действительным же осталось только упорство против Юпитера, причем не богов, а демонов, ибо не уступить значит одно — а возвратиться опять на то место, которое уступлено, совсем другое. Впрочем, римские границы, особенно в восточной части империи, изменены были и после воли Адриана, а именно три превосходные провинции – Армению, Месопотамию и Ассирию – он уступил государству персов. Так что бог-термин, охранявший, по мнению римлян, римские границы – и в том прекрасном предзнаменовании, не уступивший Юпитеру место, оказался испугавшимся царя людей Адриана, более чем царя богов Юпитера. Равным образом, когда затем провинции были возвращены обратно, термин сделал уступку снова почти уже на нашей памяти. Это было тогда, когда Юлиан, веривший оракулам богов, издал безрассудный приказ сжечь корабли, нагруженные съестными припасами. лишенные их войска, когда вслед затем умер сам он от раны, врагом, впало в такую нужду, что оттуда не вернулся бы никто, потому что неприятель отовсюду напирал на солдат, приведенных в смятение смертью императора. Если бы по мирному договору не были установлены границы, там, где проходят они и сейчас... Установленный правда не с таким уроном, какой допущен был Адрианом. Однако же и не там, где они проходили прежде, а посередине между этими пунктами. Таким образом, по пустому предзнаменованию, бог Термин не уступил Юпитеру, а воля Адриана, даже безрассудству Юлиана и крайностей Авиана, уступил. Благоразумнейший и серьезнейший из Римлян понимали это, но были бессильны против обычая города, преданного демонским обрядам. И сами они, хотя и сознавали пустоту всего этого, думали, что религиозное почитание, приличное Богу, нужно воздавать природе вещей, находящейся под властью и управлением единого истинного Бога. Служили, как говорит апостол, твари вместо Творца, который благословен во веки. Послание к римлянам, глава 1, стих 25. «Необходима была помощь того истинного Бога, который посылает святых и истинно благочестивых мужей, умирающих за истинную религию, дабы избавить живых от религии ложной». Глава 30 каких были мысли о богах мои поклонники их. Цицерон, сам будучи авгуром, смеется над авгуриями и упрекает людей, основывающих свои житейские предприятия на крике вороны или вороны. Но этот сомневающийся во всем академик не имеет в подобных вещах никакого авторитета. У него во второй книге о природе богов рассуждает Люцилий Бальб, и хотя выводит суеверие из природы вещей, представляя их как бы философскими и физическими, однако негодует на введение статуй и на мифологизированные суждения, говоря таким образом. Итак, не видишь ли, что физические открытия, послужившие ко благу и пользе, дали повод к измышлению ложных богов? Отсюда родились ложные суждения, грубые заблуждения и старушечье суеверие. Нам ведь известны и фигуры богов, и их возраст, и одежды, и украшения, роды, браки, родственные связи и все прочее, перенесено на них по аналогии с человеческой немощью. Их представляют нам и испытывающими душевные волнения, Мы слышали о желаниях, скорбях и гневе богов. Были между богами, как гласят басни, даже войны и сражения. По словам Гомера, боги не только защищали два враждебных войска, одни одно, другие другое, но вели и собственные войны с титанами или гигантами. Говорить об этом, верить этому крайне безрассудно, все это в высшей степени пусто и легкомысленно. Вот что говорят защитники языческих богов. Затем сказав, что все это относится к суевериям, а к религии то, что говорит он, очевидно, с точки зрения стоиков, он продолжает «Не только философы, но и предки наши отделяли религию от суеверия». Суеверными — суперстилиози — называли они тех, которые по целым дням молились богам и приносили жертвы, чтобы дети их пережили их — суперститос эссент. Кто не поймет, что, боясь распространенного среди граждан обыча, он старается хвалить религию предков и хочет отделить от нее суеверие, но как это сделать, не знает. Ибо если суеверными предки называли тех, которые по целым дням молились и приносили жертвы, то разве будут суеверными те, которые ввели статуи богов в различном возрасте и различной одежде, роды, браки и родственные связи богов? Ведь если эти вещи порицать как суеверные, то виноваты в них будут предки, которые ввели и чтили статуи богов. Виноват будет и он сам» который, как бы и красноречиво не старался вырваться на свободу, считал необходимым почитать их. Виноваты в том, что о том, о чем он так красноречиво рассуждает в приведенном разговоре, не посмеет и заикнуться в народном собрании. Возблагодарим же христиане Господа Бога нашего. Возблагодарим не небо и землю, как говорит Бальб, но того, кто сотворил небо и землю, кто через величайшее смирение Христа, проповедь апостолов, веру мучеников, умерших за истину и живущих с истиной, вырвал те суеверия, которые слегка, как бы картавя, Бальбуциенс, порицает Бальб, не только из благочестивых сердец, но и из суеверных храмов, пленив их в свое свободное рабство.